Каждому из разведчиков, отправляющихся с ними на это задание, приказал получить у старшины по два маскировочных костюма — белый, ползти по льду, и пятнистый, под цвет оттаившей местности. Прихватили запасные костюмы для пленных, их ведь тоже придется маскировать. В сумерке вышли к речке. В группе было семь человек. Зубров только двое, Рогатин, как всегда молчаливый, и Саша Пролеткин, на тот раз тоже не очень разговорчивый. Сказались на нем неудачи прошлых трех ночей. На берегу, как водится, перед каждым трудным делом посидели, покурили, еще раз опробовали лед. К вечеру он стал вроде бы прочнее. то есть лейтенант. Не следовало нам Рогатина брать на это задание. Привычно начал Пролеткин. Почему? Он как тумба железная. Лед сразу проломит. Рогатин принял предложенную игру, огрызнулся. А ты, Пролеткин, все равно не потонешь. Навоз всегда сверху плавает. Укончайте треп. Строго сказал Ромашкин. Двигаться будем метрах в пяти друг от друга. Ближе нельзя, провалимся. А для определения в потьмах заданных интервалов, и чтобы чувствовать соседа, вот шпагат с узлами через пять метров. Каждый должен держаться за узелок и подергиванием сигналить соседу, ползти тому быстрее или остановиться. Тронулись. Между высокими берегами было куда темнее, чем наверху. Ромашкин думал, это в нашу пользу. Надо только смотреть в оба. Фашисты не дураки и могли где-то продолбить лед, где-то поставить мины, могли натянуть сигнальные шнуры или просто набросать консервных банок, чтобы звенели. Впереди на льду показалось какое-то темное сооружение. Ну, конечно, это та огневая точка. Василий остановился метрах в двадцати от дзота, слушался. Не заговорит ли там кто? Не столкнет ли что-нибудь внутри? Не слышно. Только наверху перекликались пулеметы, изредка прочесывали нейтральную зону. Вынул гранату и стал подкрадываться к дзоту. Правее полз рогатин. Заметили издали дверь открыта. Это уже говорило о том, что дзот пуст, о тепле никто не заботится. Поглядев вверх, василиев вспомнил слова пулеметчика. «Пусть сунутся, всех потоплю». И немецкий часовой потопит, если обнаружит. Правда, капитан Лёленков договорился с минометной батареей. Она сейчас наготове и в критический момент поддержит огоньком, Но огонь откроют не раньше, чем услышат шум боя на реке и увидят красную ракету. Мины прилетят через несколько минут. Тяжелыми будут эти минуты. Когда вся группа отползла от брошенного немцами дзота метров на двести, Василий махнул рукой рогатину, чтобы тот выбирался на берег в кусты. За ним повернул Пролеткин и остальные пятеро. Василий ждал, пока выйдет на берег последний. Все-таки прошли. До деревни, где стоит немецкий штаб, осталось километры четыре. А там выбирай языка. Хорошо бы взять офицера. Ромашкин на миг забыл осторожность, оперся локтем и тут же хрустнуло. Лед проломился. Холоднющая вода обожгла тело. Василий ухватился за край пролома, лед опять треснул, и он окунулся с головой, вынырнул, бросился на лед и вновь лед сломался. Намокшая одежда тянула Василия на дно, едва удалось ему схватиться за ремень, брошенный с берега рогатиным. Кое-как выкарабкался. Кто-то скинул с себя нательную рубаху, другой — гимнастерку, третий — портянки. Василий переоделся в сухое, но никак не мог согреться, его колотило зноб. — Спиртику бы вам, — сказал Рогатин. «Э, — Где же его взять? — отозвался Пролеткин. — Давай, хлопцы, погреем лейтенанта без спиртика. Все подняли куртки, маск, костюмов, расстегнули телогрейки, раскрылись и облепили Ромашкина теплыми телами. Неунывающий Пролеткин поздравил с легким паром, товарищ лейтенант. Василию стыдно было перед разведчиками. Так хорошо все началось, и вот на тебе, сам как мокрая курица, автомат на дне речки. Василия охватила злость. «Э, пустите, ребята. Он вышвободился из их объятий. «Не греть же меня так всю ночь идти надо» надел два запасных маскировочных костюма, подпоясался сигнальным шпагатом «Двигаем». Деревня Симаки чернела в низине, вытянувшись длинной улицей вдоль дороги. Разведчики зашли со стороны огородов, подкрались к сарайчику, от него к плетню. Василий посмотрел поверх плетня, стараясь разобраться в обстановке, Нет ли поблизости часовых, спят ли в соседних домах. Если ребята набросятся здесь на проходящего гитлеровца, с какой стороны может подоспеть помощь? В ближнем доме света в окнах не было. Но Василий на всякий случай приказал двум разведчикам подпереть дверь бревнышком, лежавшим у заваленки. На другой стороне улицы стояла хотенка под соломенной крышей. Едва ли там поселились немцы. Хотенка уж больно убога. Место для засады как будто подходящее. Только бы появился на улице чин покрупнее. Решили ждать. Брать офицера из дома опасно, такое дело без шума проходит редко, а шуметь ни в коем случае нельзя. По речке отход возможен только без преследования. Спокойно. «Если появится один, берем его я и Рогатин», — зашептал Ромашкин разведчиком «Если группа, пропустим» и стал примеряться как прыгнуть через ограду. Но едва он дотронулся до плетня, тот затрещал так, что все испуганно присели. И как же тут внезапно нападать? Затрещит чертов плетень! Ромашкин встал на четвереньки. Ты, Рогатин, с моей спины перемахнешь через ограду, «А я уж вслед за тобой». «Может, мне первым, товарищ лейтенант?» «Предложил Саша Пролеткин. «Если этот громила залезет вам на спину, из вас, блин, получится, а я легкий». «Ты делай, что прикажут», — рассердился Ромашкин. «Сейчас не до шуток, понимать надо». Саша виновато замолчал. «Ждали долго». Но вот послышались шаги, мимо прошла смена караула, унтер и два солдата. Они протопали совсем рядом, их можно было достать рукой. С троими, однако, без шума не справится Немцы дошли до конца улицы, сменили там часового и возвратились обратно. Протопали мимо в другой раз. Неужели вернемся с пустыми руками? Терзался Василий с таким трудом пробрались сюда и ничего не можем сделать а скоро рассвет будем брать часового сказал он решительно иного выбора нет пойдем в конец улицы разыщем пост и на месте все прикинем окончательно осторожно опасаясь собак пошли огородом вдоль забора неожиданно чуть впереди в одном из домов скрипнув Распахнулась дверь. Полоса желтого света упала на землю и сразу исчезла. Дверь притворили. Одинокий силуэт отделился от дома. Какой-то фриц двинулся по улице прямо на разведчиков. Василий огляделся, других прохожих не было. Встал на четвереньки, жестом приказал Рогатину прыгать, Иван, почти не коснувшись его спины, перелетел через забор и свалился на проходившего. Они упали, покатились по земле. Ромашкин тоже перемахнул через ограду и подскочил к боровшимся. Рогатин крепко держал фашиста за горло, не давая ему кричать. Василий быстро затолкал схваченному рукавицу в рот, подобрал два каких-то ящика и фуражку с серебристым шнурком. Ого! Офицер! Пленного перевалили через плетень, связали руки брючным ремнем. Наблюдая за этими сноровистыми действиями разведчиков, Ромашкин думал, вот такаянные. Ни бог, ни дьявол им не страшен, но до чего ж суеверны. Ни один, уходя за языком, не возьмет веревку или кляп. Вот и сейчас во рту у немецкого офицера моя рукавица а связан он поясными ремнями. И когда я провалился под лед, мне тоже бросили брючный ремень. А как нужна была веревка? Ведь я приказывал взять ее. Спросил Сашу Пролеткина. А где веревка? Тот посмотрел на командира безгрешными глазами и, не моргнув, ответил. ты забыл я ее, товарищ лейтенант. Да пойдёмся, вы не беспокойтесь, было бы кого вязать. Ромашкин осмотрел снаружи подобранные ящички, они были из полированного дерева, чем-то напоминали этюдники. Откинув крючки, поднял крышку. Ожидал увидеть всё, что угодно, только нет. Мать родная! Открыл! кудача неужели во втором ящике такое же он открыл другую крышку а там еще лучше нет ни штабные документы ни карты в изящных футлярах обтянутых изнутри бархатом лежали коллекционные вина каждая бутылка особой формы и пристегнута лакированными ремешками наверное фриц шел на гулянку «Вовремя мы его зацапали, а то проклятый вылокал бы все без нас», — усмехнулся про себя Ромашкин. Разведчики оттащили пленного подальше от деревенской улицы, рассмотрели повнимательнее. «Все в порядке, обер-лейтенант. Теперь только бы уйти тихо». Но язык сел на землю и не с места. Рот у него заткнут, руки связаны. А двигать ногами не желает. Его поднимали, подталкивали в спину, он не сделал ни шагу. Попробовали нести — тяжел. К тому же начал брыкаться. Терпение разведчиков иссякло. Рогатин поставил фашиста на ноги, влепил ему такую затрещину, что тот грохнулся на наземь как неживой. Все подбежали и остолбенели. Обер-лейтенант лежал пластом. «Убил! Ты что, отщумел?» — накинулся Василий на Рогатина. «Я в четверть силы с воспитательной целью, товарищ лейтенант!» — оправдывался Иван. «Разведчики опять подняли немца». И он ожил, с опаской поглядел на Рогатина, а когда тот подошел поближе и слегка замахнулся, фашист побежал так прытко, что за ним едва поспевали. Вышли к речке. — А как же теперь? — задумался Ромашкин. — Пленный сам не поползет. — А лежать с ним рядом нельзя, начнет брыкаться, утопит и себя, и других. — Так дайте обера мне, — попросил Пролеткин. — Я из него саночки сделаю. — Какие саночки? — А вот увидите. Пролеткин выломал в кустарнике две длинные палки и скомандовал. — Снимай, хлопцы, ремни. Ему подали ремни. Саша заставил пленного надеть белый костюм и в этом наряде уложил его на палки, привязал к ним ремнями. Теперь немецкий офицер не мог сделать ни единого движения. Все по одному сползли на лед, пленного поручили Саше, из бинтов ему сделали длинную лямку, и Пролеткин тянул немца за собой. Вскоре окликнул знакомый пулеметчик. — Вы, товарищ лейтенант? — Мы. — Ну, как лед? Держит? — Держит. — Скажи, пожалуйста. — А я совсем не наблюдал за речкой. Теперь буду поглядывать. — Приволокли, что ли? — Приволокли. Было около шести часов утра. В штабе все еще спали. — но Приятные вести у начальства можно побеспокоить. Ромашкин повел обер-лейтенанта Колокольцеву. Ящички с вином решил пока не сдавать. Это не документы, никакого влияния на решение командования они не окажут. Возвратясь из штаба, подозвал к столу разведчиков и с заговорщицким видом открыл один футляр. Вот это да! Восхищенно оценили все. Фиолетовый бархат отсвечивал матово, бутылки одна пузатая с длинным горлом, другая с длинным телом и короткой шеей, третья гнутая в талии, четвертая каким-то кубом искрились. Их украшали этикетки с замысловатыми золотыми вензелями, разведчики развязали сидора, полезли за кружками, только по сто граммов, предупредил Василий. — Да больше, чем по сто, на весь взвод и не придется, — сделанным безразличием сказал Саша, хотя ему явно не терпелось отведать диковинных напитков. Французская определил жук, разглядывая этикетку. — Давайте один ящик командиру полка подарим. У него начальство бывает. Пусть пофорсит предложил находчивый старшина. — Я разумею так, что нам же слава буде! — поддержал шовкапляс и представил Караваева, который угощает начальство. — Че не покуштуете, товарищ генерал, вина хранцузского! Мои славные разведчики просто закидали меня разными трофеями! Решено. Дарим один ящик командиру полка, — согласился Ромашкин. Вино в одной бутылке оказалось густо красным, в другой — черным, как тушь, в третьей — апельсиново-оранжевым, в четвертом — зеленым, будто весенняя травка. Разведчики опрокидывали кружки в рот, морщились. — Очень сладкое! — всплюнул Голощапов. — И градусов мало, — сожалеючи произнес Рогатин. Жук разъяснил, да кто ж так пьет коллекционные вина? В каждом из них свой букет. Пить надо, не торопясь. Вдыхать аромат, смаковать вкус. Шовкопляс ухмыльнулся. Сейчас меня отцей букет не забираем. Добавлю-ка я нашинского букету. Он отвинтил крышечку фляги, налил в кружку водки, выпил, крякнул, утирая рот рукавом, и блаженно улыбнулся. — Отце букет! Отце по-нашему! Аж пятки свербит! Разведчики посмеялись и тоже запили французское баловство ста граммами. Днем Ромашкин отнес второй ящичек Караваеву, Командир полка поблагодарил за подарок, полюбовался бутылками, но откупоривать не захотел. Отдал Гулееву. — Спрячь и береги Нагрянут какие-нибудь высокие гости, поднесем. Потом испытующе взглянул на Ромашкина. — А может, сохраним до победы? Может, тогда вместе с тобой разопьем? Ну, — Для такого случая мы и получше достанем, — уверенно пообещал Василий.